какое-то время опешив, Ларк не в состоянии была что-либо предпринять, а просто глазела на следы кровавой бойни. Кровавые пятна, разбрызганные по всему полу, и надула бластера в руке Скайла, направленная прямо в центр ее груди. «Что же делать? Может быть, лучше все-таки выстрелить в нее?» Скайла не могла принять окончательного решения, держа палец на спусковом крючке. «Ты умрешь, сука!» простонал Ваймар, пытаясь здоровой рукой зажать вену и остановить кровь, хлеставшую из раны. «Директор, Рио, вывернет тебя наизнанку!» «Почему вы пошли за мной следом, Ваймар? Почему вы хотели арестовать меня? Кто приказал вам, Рио? А может быть, или так-ка? «Ах ты, сволочь, мать твою!» – заорал Ваймар. «Беги!» – взвизгнула Ларк. Её, широко раскрытые от ужаса, глаза смотрели прямо в дуло бластера Скайла. «Они из службы внутренней безопасности, их много! Беги, Ласка, быстрее!» Скайла не обратила на девушку никакого внимания. «Будешь говорить?» – спросила она в последний раз Ваймара. «Чтоб ты сдохла, сучка!» Вспышка бластера прекратила ругательство и стоны офицера внутренней безопасности. Скайла отошла, засовывая бластер в кобуру. Потрясённая Маргит молча взирала на неё испуганными глазами. Скайла заметила выражение лица веганки и приказала. «Расскажи им всё, а я сообщу Навегу о том, что произошло здесь. Не бойся, с тобой ничего не случится. Навряд ли Тергус захочет, чтобы ваши коммерсанты отвернулись от него». Затем она схватила Ларк за шкирку так, что одежда девушки затрещала и рывком выставила её за дверь. Мгновенным взглядом Скайла оценила обстановку в обоих направлениях от представительства. Она видела, как от терминала для космических челноков в их направлении бежали солдаты в черных комбинезонах. Сюда! Ларк показала рукой направо. Быстрее! Я знаю место, где можно укрыться. Скайла резко повернулась и последовала за девушкой, которая со всех ног устремилась в переулок. Они нырнули в узкий проход и затаились. Ладно, а теперь говори, Ларк! И не вздумай врать, слышишь? Стоит мне нажать на курок, и ты останешься вечно молодой. Я... я следила за тобой, Ласка. Хотела узнать, что это вдруг на тебя нашло в баре. В той забегаловке в придорожном? Да, ты... Ты внезапно побледнела, как смерть, и было, похоже, здорово перепугалась. Ни с того, ни с сего. Ты как-то странно уставилась на голограмму орбитальной станции, а потом вскочила и собралась уходить. И вид у тебя в тот момент был совершенно отчаявшийся. Вскоре ты, правда, опомнилась и взяла себя в руки, потом подошла к Гарну и задала ему какой-то вопрос. Он-то не заметил, как руки у тебя сжались в кулаки, когда он ответил. А я... Я очень внимательно наблюдала за твоей реакцией. Угу, понятно. И на чьей-то стороне? Скайла шла впереди и тянула свою спутницу за руку, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Послушай, ты делаешь мне больно. Не дергай меня так сильно. Ты хочешь, чтобы стало еще больней? Нет? Тогда говори, милочка, и выкладывай все, что знаешь. Все равно я добьюсь того, что информация потечет из тебя, как гной из нарыва. Я не на чьей стороне. Ни за гипера, ни за отца. Я сама за себя». В этот момент краем глаза Скайла увидела, как по коридору, распугивая спешащих прохожих, на большой скорости несется антиграф с эмблемой службы внутренней безопасности. Она дернула Ларк за руку, и они проскользнули внутрь кафе, мимо которого проходили. Прижав девушку на секунду к стене, Скайла огляделась, а затем позволила ей сесть. Сама она тоже плюхнулась на пластиковый стул рядом, устала дыша. В помещении было почти пусто. Несколько завсегдатаев сосредоточили все свое внимание на поглощении пищи, устроившись за потрескавшимися столиками из дюропласта, поверхность которых была вытерта многими поколениями посетителей и отмечена пятнами пролитой Стассы. Ствол-бластер уперся в бок Ларк. Скайла замаскировала оружие в складках своей порванной мантии. «Опусти глаза на стол, черт тебя побери!» Девушка опустила голову. Скайла видела, как на шее у нее пульсирует вена. Антиграф промчался мимо, сопровождаемый возмущенными возгласами и даже злобными криками прохожих. «У тебя есть отец. А он на чьей стороне?» «Сдается мне, что он тоже сам за себя. Впрочем, папа до сих пор хранит верность Императору, как нетрудно в это сейчас поверить. Тибальт давно мертв». «Ты верно рассуждаешь?» Ларк задрожала. «А эти люди там? Ты...» У «Убила их ведь, правда?» «Как ты думаешь, детка, каковы ставки в той игре, в которую ты втравила себя?» «Или так и играет всерьез, и я тоже». «Или...» Ларк задрожала еще сильнее. «Да, министр Такка, ты работаешь на нее?» Ларк сглотнула комок, мешавший ей говорить. «Нет, упаси меня бог, ласка. Я не хочу больше ввязываться во всю эту историю, я просто...» «Вот как...» У девушки затряслась голова. Несчастная глупышка маленького роста, почти подросток. Такое впечатление производила Ларк теперь. Я мечтала улететь куда-нибудь с этой проклятой планеты. Потом я думала, что смогу помочь. Хотела помешать этим быкам схватить тебя. Тогда ты взяла бы меня с собой, не спрашивая разрешения у моего отца. Скайла оценивающе посмотрела на девушку. Поверить ей? Ларк выглядела так, словно ее вот-вот должно было стошнить. Как нам выбраться отсюда? Служба безопасности наверняка поставит оцепление вокруг космопорта. Нет-нет! Ларк задыхалась от волнения. Дальше иди без меня, Ласка. Я выхожу из игры. С меня хватит и того, что случилось. Как отсюда выйти? Скайла засунула бластер в потайную кобуру и, поднявшись со стула, опять поволокла Ларк за собой. «Прости меня, детка, но ты рассуждаешь неправильно. Они могут добраться до Ваймара и понять, что произошло, но дело не только в нем. Маргит тоже кое-что соображает, и чтобы избежать инъекции метола, расскажет все, что ей известно, в том числе и про тебя. Когда ты влипла в историю со службой безопасности, то прикупила не ту карту. У тебя нет теперь иного выбора, кроме как постоянно повышать ставки». Скайла сурово сдвинула брови. «Все пути отхода для тебя отрезаны». Зелёные глаза Ларк расширились и стали наполняться слезами. «Хватит!» – рыкнула на девушку Скайла. «Ты хотела убраться с этого кубика льда, не так ли? Покажи мне, как пробраться в космопорт, и я заберу тебя с этой планеты!» Ларк судорожно ловила ртом воздух. «Если я пойду с тобой, меня наверняка прикончат. «О, священные проклятые боги!» «Неужели ты думаешь, что кто-нибудь даст за твою несчастную жизнь хоть мышиный хвостик, после того, как или Такка запустит в тебя когти?» Скайла криво усмехнулась. «А если ты, паршивка, предашь меня, то я расправлюсь с тобой еще быстрее. А теперь давай думай быстрее, где нам лучше на время спрятаться?» «Слышишь меня, черт бы тебя побрал!» «И помни, если найдут меня, значит найдут и тебя». «Что ты собираешься делать, ласка?» «Тебе не удастся выбраться с планеты!» Волнуясь, Ларк принялась заламывать руки. Вдруг она успокоилась и показала. «Сюда!» «Нужно идти по поперечному коридору в обратном направлении!» Осмотревшись кругом, Скайла пропустила девушку вперед и двинулась за ней по узкому проходу между рядами мелких магазинчиков, в которых торговали коврами, реприанской рыбой, электронными приборами и ароматическими веществами. «В настоящий момент, малышка, я меньше всего намерена просто убраться отсюда. Сначала ты мне покажешь, где находится контора Гипера Рилла. Я не хочу, чтобы меня схватили по случайности, пока я буду шататься по улицам и разыскивать этот директорат». «Ты с ума сошла?» – охнула в ужасе Ларк и уставилась на Скайлу с открытым ртом. «Ведь именно по его приказу только что пытались арестовать тебя». «Да чтобы он и зашёл гноем! Но дело в том, что только через рила я смогу добраться до Илли!» Побледневшая и дрожащая всем телом Ларк, казалось, начала приходить в себя и понемногу успокаивалась. «Но ведь патрули уже рыскают, повсюду разыскивая тебя!» «Да, я знаю. Именно этого я и опасаюсь. Если они найдут нас, это уже моя забота, Ларк!» Эти ребята из службы внутренней безопасности мало что соображают в настоящей драке. Никому из них не довелось хлебнуть и десятой части того, что выпало на мою долю. И все-таки я не могу тебя понять, Ласка. Если ты все-таки попадешь внутрь здания, где хозяйничает Рилл со своими подручными, то как ты рассчитываешь выйти оттуда?» Ларк боком проталкивалась через толпу покупателей, облепивших фруктовый ларек. «Если мне удастся добраться до Или и Арты, остальное уже не будет иметь никакого значения», ответила Скайла, мрачно улыбаясь своим мыслям. «С другой стороны, если они ускользнут от меня, то от гиперрилла будет не больше вреда, чем от назойливой мухи». Ларк с недоверием покачала головой. «Не вреднее назойливой мухи? Да ведь Рил является директором службы внутренней безопасности Тергуза, самым могущественным человеком на всей планете». С опаской девушка взглянула на Скайлу. «Кто ты?» «Мое имя Ласка». «Ну-ну, тогда я император Тибальт Восьмой». Они пересекли еще одну главную магистраль, затем Ларк завела Скайлу в узкий коридор, который проходил от городской гостиницы к зданию коммунально-технической службы. Девушка покопалась в своей сумочке на поясе и достала оттуда набор электронных полосок. Ларк пришлось перепробовать с несколько импровизированных отмычек, прежде чем на четвертой не послышался щелчок, и дверь открылась гостеприимно, приглашая их внутрь помещения. «Я так и знала, что хоть одна подойдет». Вслед за девушкой Скайла вошла в небольшую узкую комнату. Неприятный сырой холод мгновенно проник под одежду, из большого желтого плафона на потолке лился равномерный рассеянный свет». Вдоль стен на вешалках висели массивные герметические костюмы. «Где мы?» «Там, где они никогда не бывают», – заверила ее Ларк. «Отсюда открывается доступ ко всем вентиляционным и энергетическим подземным коммуникациям». «Вон костюмы. Выбирай любой. В нем будет гораздо теплее. Сюда приходят лишь слесари-сантехники да электрики. В прошлый раз, когда я попалась на одном деле, власти в наказание заставили меня здесь поработать». «Какой же ты придумала план?» Ларк закусила губу, не решаясь ответить. Она смущенно заглянула Скайли в глаза. «Послушай, а как же я покину эту проклятую планету, если ты погибнешь?» «Тебе не удастся улететь отсюда и в том случае, если ты решишь водить меня за нос, потому что я убью тебя!» Ларк резко выдохнула воздух, тут же конденсировавшееся в облачко пара. «Ты можешь дать мне слово, Ласка?» Поклянись, что если у тебя все получится, ты заберешь меня с собой. Дело в том, что я могу провести тебя до Директората Внутренней Безопасности, но дальше тебе придется действовать самой. Отведи меня туда, и я обещаю, что заберу тебя с этой планеты. Моё слово твердое. Девушка откинула назад голову и закрыла глаза. «Вот это уже лучше ласка. Если у нас ничего не выйдет...» то отец запрет меня в доме и выпустит оттуда не раньше, чем мне исполнится двадцать лет. Скайла начала выбирать себе герметичный костюм. «А при чем тут твой отец? Любой парень, у которого хоть что-то шевелится в штанах, и который зашел бы в твою любимую забегаловку, мог уже давно вызволить тебя». Ларк сосредоточенно натягивала костюм. «Так помни же, ты обещала, дала мне слово». «Не волнуйся, я не возьму его назад». «Ну так почему ты так опасаешься своего отца?» «Только ты, и больше никто не в состоянии помочь мне ускользнуть отсюда». «Никогда я еще не встречала таких смелых и решительных людей, как ты, Ласка». Ларк сунула руку в рукав и застегнула молнию. «А мой отец?» «Он имперский администратор на этой вонючей льдышке».